Глава 15. Обед Кангарова устроился случайно. Людям, которые могли обедом интересоваться, он говорил, что должен оказать любезность одному международному финансисту. С волками жить по волчьи выть. Эту фразу ему приходилось повторять в последнее время весьма часто. Финансист-волк вел переговоры об очень большой сделке. Кангаров к ней прямого отношения не имел, но его из другого ведомства просили помочь. Именно для этого дела он и приехал в Париж. За границей большие дела начинались, обсуждались и решались в дорогих ресторанах. Финансист, кормил Кангарова в Париже и в Амстердаме, теперь надо было ответить обедом в его честь. В доме финансиста посол познакомился с Вермандуа И тотчас его пригласил, взяв внезапностью натиска. Нельзя было не позвать знаменитого адвоката Серизие, который принял на себя труд юридического оформления дела. Заодно была приглашена очень знатная графская чита. Хуже были остальные гости. Надежда Иванну Конгаров позвал, потому что хотел побаловать детку, и все таки неловко, чтобы та дура была единственной дамой, пояснил он сам себе, разумея графиню. Та следовало отблагодарить за внимание к Наденьке. Командор, человек осанистый, хорошо говоривший по-французски, вдобавок бывший царский генерал, явно не мог ничего испортить. Что до доктора Зигфрида Майера, тон то чуть не сам назвался на обед, также использовав прием внезапной атаки с этим человеком прежде в германии влиятельным и важным конгаров в свое время поддерживал самые добрые отношения часто с ним встречался на разных конференциях бывал у него в доме теперь зигфрид майер оказался в эмиграции и, по-видимому, нуждался отказать ему в просьбе конгаров не считал достойным нельзя быть свиньей. доктор майер к тому же ссылался и на дело Ему чрезвычайно нужно было познакомиться с Веслиценусом, о приезде которого в Париж ему стало известно. Услышав имя Веслиценуса, Конгаров насторожился. Звать на обед человека из люкса ему очень не хотелось. Однако и уклониться тоже было неудобно. Если у них есть дело, еще скажут, что я его сорвал о положении веслиценуса в москве ходили разные слухи одни говорили что он в большой милости, другие уверяли что его карьера кончена и то и другое было возможно однако по некоторым намекам, шедшим от людей особенно осведомленных, конгаров был склонен думать что положение веслиценуса пошатнулось лучше бы не приглашать «Вообще этот обед растет как лавина. Недовольно подумал посол и все же, поколебавшись, решил исполнить просьбу Майера. Но больше ни души не звать, довольно. Он делал вид, будто устраивает обед лишь по крайней необходимости. В действительности Конгаров был по природе очень гостеприимен. кроме того, после недавних еще не вполне отпавших волнений, ему хотелось рассеяться, забыться, как он говорил Надежде Ивановне, не указывая впрочем причины волнения. Эх, все, трынь трава. Приготовление к обеду его в самом деле рассеяли. Некоторая разнородность общества его не смущала. Давно убедился в том, что с этими графинями церемониться незачем, и любил даже повторять вычитанные им в газете слова лорда Китченера. У меня в жизни были два страшных врага: африканские комары и светские дамы. Когда управляющий рестораном показал ему проект меню, Кангаров с удовлетворением сказал: "Хорошо, хорошо". И лишь велел отменить коктейли, а вместо них подать пятидесятилетний херес из особого запаса ошеломляющий и по цене и по действию. По крайней мере, будет весело. Он знал по опыту, что на самых серьезных деловых и политических обедах ход и успех переговоров не в главном, разумеется, а в существенных подробностях часто зависит от того, создадут ли обстановка и особенно вино хорошее благожелательное настроение. На этом обеде, впрочем, деловой беседы не предвиделось, с финансистом уже было почти все обсуждено и решено, следовало лишь закрепить добрые отношения. Конгаров приехал в ресторан минут за десять до назначенного времени, на случай, если кто-либо из приглашенных явился рано. В сопровождении управляющего и метрдотеля отеля он прошел в заказанный кабинет. Окинул стол хозяйским взглядом и остался очень доволен. Все было отлично. На маленьком столике стыли в ведре со льдом шампанское и Рейнвейне. Икра была не черная, а серая, с крупным зерном, та самая, которую он особенно любил. Бутылка хереса была так запылена, точно ее после пятидесяти лет только что выкопали из земли. Управляющий и метрдотель принимали последние распоряжения, почтительно добавляя: "Да, Ваше превосходительство, да, месье посол". Дверь отворилась, и в кабинет вошла Надежда Ивановна в сопровождении командарма Тамарина. Она показалась Гонгареу ослепительно красивой. Положительно влюблен. Влюблен, как мальчишка. В отличие от Тамарина, он Дочь заметил революцию в лице детки, замер от восторга и погрозил ей пальцем. Но Надя даже не улыбнулась в ответ, так она была взволнована. Буржуев испугалась, презрительно ругнула она сама себя. Глаза у нее разбегались. Стол, длинный и узкий, как и кабинет, был убран ослепительно. С кем меня посадят? Вот бы хорошо, если б со своими. А там За второй дверью, что в кабинет, кроме небольшой передней, выходила отделенная портьерой комнатка с диваном. Верно, тут устраиваются оргии, с жадным любопытством подумал Надежда Ивановна. На стенах были зеркала. Надя еще в передней увидела свое изображение в зеркале кабинета. Нет, Кажется, все как следует, решила она, довольная и бровями, и туалетом, и эмалевой коробочкой в сумке. Хороша. Очень хороша, ласково небрежно сказал Конгаров. Айда-мы. Шек блеск, камера элегант. — Честь имею кланяться, кланса. Командерманш. Спасибо вам. Нус. Что скажете об испанских делишках? Как-то наш Фердинанд изворачивается. Тамарин начал было излагать свои соображения, но в кабинет как раз вошли сирисее и финансист. Вы нам, командар Иванович, изложите все это за обедом, только, пожалуйста, по-французски говорить, по-русски строго воспрещается, поспешно сказал, отходя от него посол. Он познакомил гостей и представляя Тамарина добавил: один из лучших наших генералов. В разговоре по-французски можно было употребить и слово генерал. Финансист любопытно взглянул на командарма. Мы как раз говорили об испанских делах. Я думаю, что после взятия повстанцами Бадахоса начал было Тамарин и запнулся. Кто же их знает, что это за люди? «Чрезвычайно интересно будет узнать мнение большого советского специалиста, сказал поощрительно знаменитый адвокат. Лицо финансиста ничего не выражало, но мысли его можно было без риска перевести так: да, взяли бы возьмут и все остальное, и перевешивают вашего брата и слава богу. Ну, а впредь до того можно и дела делать, и обедать, особенно если здесь Надежда Ивановна старалась, скрывая волнение, еще раз заглянуть в большое стенное зеркало, но так, чтобы никто не заметил этого постыдного действия. Ах, подлец этакий, просто усташ какой-то со злобой, подумал Конгаров. На пороге показался человек из люкса в наглом рыжеватом, потертом пиджачке с наглым мягким цветным воротничком. "Я такие неуч, свинья и хам", произнёс мысленно посол крепко. "По товарищески", пожимая руку вислиценус.